Глава 46. Неправильные вопросы. Ночью дворец Боретинского выглядел ещё более фантастически, чем днём. Он хорошо смотрелся бы в стеклянном шаре из тех, в которых, если их потрясти, падает искусственный снег. Водитель царя высадил Джека бы у ворот. Шпионна Гойло нигде видно не было. Бытых 3 часа Владимир Молотов заставлял Джека Б подписывать разные бумаги и повторять памятку по уходу за ковром с самолётом. И не скрывал своего недовольства царским решением доверить столь ценный экспонат сомнительному иностранцу, говорящему сэльбёнским акцентом. Украсть ковёр было бы гораздо интереснее. Газовые фонари покрывали двор Барятинского пятнами теней драконов и крылатых коней. Впервые со дня их приезда в Москву Появилась надежда всё-таки отыскать Уйла. На Джека пирнулсы усталым и в плохом настроении. Он станет царю врагом, и потом ещё это обещание столь благородно данное в Шванштайне. Каким же идиотом он тогда был, чёртовым идиотом. Что он себе думал? Что сможет вот так запросто от неё отказаться, благородный и самоотверженный? Разве это на него похоже? Джекаб? Чей-то силуэт выделился из тени у лестницы. По желанию Барятинского, лестницы в особняке были сделаны в подражании лестницам в небо на варягских иконах. Орландо Теннент. Только этого не хватало. А нет, Лиска сама себе хозяйка. Он сам предложил Борзому украсть ее. Вот мое сердце, бери на здоровье, мне оно не нужно. Можно тебя на два слова? О чем? Борзой хочет узнать, устраивает ли Джекоба, что Лиска выглядит такой счастливой. что она не упускает возможности с наслаждением произнести имя другого. Он уже спал с ней. Прекрати, Джекоб. Но, глядя в лицо Теннента, он просто не мог думать ни о чем другом. Все те мысли, которых он никогда себе не позволял, теперь гасили любую искру здравого смысла. Полагаю, ты слышал о подарке, которые приготовили царю Гойлы? Этого Джекоб не ожидал. Борзой пришел вовсе не для того, чтобы поговорить о Лиске. «Выуживай мозги и стряси на любви, Джекоб. Слышать ты слышал. Но если ты надеешься узнать от меня, что это... Я знаю, что это...» — перебил его Орландо. «И должен похитить подарок. Но для этого мне нужно попасть в секретное крыло царской кунсткамеры. Ты ведь был там сегодня, да?» Борзой. «Очевидно, не даром у Орландо Теннента репутация человека еще более чокнутого, чем он сам. Я видел только двери. И думать забудь». Там едкий ядовитый лак, стеклянные зубья, наживая проволока. В Лискином окне горел свет, и Джеку бы хотелось поговорить с Теннантом лишь о том, провела ли она прошлую ночь в его постели. Он чуть было не задал этот вопрос. Я умею управляться и с наживой проволокой, и со стеклянными зубьями, сказал Барзой. Но как пройти невредимым в дверь, если на ней ядовитый лак? Карлики производят взрывчатку, которая его безрешивает. Официально они это отрицают, но продадут, если хорошо заплатить. И Барзой будет не первым, кто лишит себя жизни таким путём. Эта штука опаснее не троглицерина. Джека поймал себя на мысли, что Орландо Теннант на верном пути к тому, чтобы умереть молодым. "Забудь", повторил он, как будто предостережение мог искупить удовлетворение, которое испытал от этой мысли. "Не могу. У меня приказ короля". "А как дела у тебя?" Скоро отправляемся. Получил один заказ от Цецери. А это что сейчас было? Он что, хочет покрасоваться перед соперником, но хотя бы не солгал. Теннант поднял глаза на Экнулиски. Полагаю, она поедет с тобой. Верная спутница Джека Бабиша важного. В том, как он это спросил, услышался ответ на вопрос, который так и не решился задать Джек. У них за спиной привратники припирались к развозчику вина, желавшему для доставки товара воспользоваться главными воротами вместо служебного входа. Я бы к ней не прикоснулся, не скажи ты сам, что она свободна. Развозчик вина рышумелся. Всё так и есть. Она свободна. Теннен посмотрел на Джека Бэка как на ненормального. Я неплохо умею обманывать других, сказал он. Но с самим собой получается хуже. Похоже, у тебя таких проблем нет. Не уверен, что завидую. Он перевёл взгляд куда-то за спину Джекаба. На верху на площадке лестницы стояла Лиска. Увидев Барзово, она улыбнулась. Джекаб, признаться, считал эту улыбку своей собственностью. Хануто уже собрался тебя разыскивать, крикнула над Джекабу. У него были веские причины так задержаться, ответил за него Ирландо. Я только что узнал, что вы отправляетесь на охоту за сокровищами по заказу царя. Может, завтра всё-таки позавтракаешь со мной? На площади Вольского есть кафе, где подают блинчики с съедобным золотом. Конечно, Элиска старалась не смотреть на Джекаба. Упустил. И неважно, что он это сделал, чтобы её защитить. Чёрт из два. Они с ней одно целое. Почему такие истины понимаешь только когда они перестают быть истинами? Привратники позволили для Ирланде кучеры на дрожках. пока он ждал борзые лизали ему ладони борзой лиска всё стояла провожая глазами дрожки от джека поднимаясь к ней из каждой ступеньки вспоминала чтом-то что он сделал или сказал чтобы помешать ей вот так же смотреть вслед ему а какой же он идиот раньше его всегда пугало что она ему очень нужна а теперь слишком поздно ты любишь его больше чем меня джек бы скорее откусил бы себе язык чем спросил об этом И дал бы отрубить себе правую руку, только бы узнать ответ. Ты что-нибудь знаешь о золотой пряже? спросила лиса, когда он уже стоял рядом. Что это? Она в нос смотрела на ворота, словно не слышала вопроса. Царь предоставляет нам свой самый дорогой ковёр самолёт. Возможно, мы ещё найдём выла. Скоро можно отправляться. Самараня через 3 дня, Джекаб. Именно столько времени ему понадобится, чтобы заговорить ковёр. Почему же он этого не сказал? Потому что хотел увидеть, насколько тяжело ей расставаться с Москвой. Никогда ещё он не причинял ей боли намеренно, сейчас впервые. Напрасно все так прославляют любовь. Хорошо, сказала Лиска. Но она так не думала. В голосе её слышалась печаль и нечистая совесть. Ты уверена, что хочешь поехать со мной? Это же мой брат. На мгновение Джека поверил, что Лиска примет это предложение и останется, слишком долго она молчала, чтобы потом найти тебя в какой-нибудь сокровищнице в виде серебряной статуи, наконец спросила она. Сказать ей хотелось что-то совсем другое. Не глядя на него, она развернулась. "Давай сначала на дюнвила", бросила она через плечо. "А там посмотрим".